Голова 1241. Горе черного цветка. Часть вторая. Черный цветок чувствовал себя крайне скверно. Решение отправиться в святой доминоретического дау, чтобы проверить истинную силу Ван Буола, привело к настоящей катастрофе. Никогда в жизни он не оказывался настолько близко к смерти. Последствия этого решения оказались настолько ужасающими, что с тех пор он был сам не свой. Под влиянием древесного дао Ван Буэлэ в его душе поселился внутренний демон. С обычным демоном, пытающимся завладеть твоим телом, можно справиться. Но внутреннему демону оно было совсем ни к чему. Он постоянно что-то нашёптывал ему, путал мысли, дошло до того, что у него в голове родилась идея отправиться к Ван Буэлэ, чтобы преклонить перед ним колени. Эта идея набирала силу, и сразу в раз она пыталась полностью завладеть им, Черному цветку обычно давалось время горения одной благовонной палочки, чтобы подавить ее. Божественный император Нутромчул. Стоит ему хоть раз проявить слабину, и он перестанет быть собой. Физически он не изменился, душа тоже осталась прежней, но его сознание совершил разворот на 180 градусов. Он хотел любой ценой избежать из бесконечного клона и отправиться к Иван на поклон. Поясниц перед противником, тому достаточно отдать приказ. Даже если это будет стоить ему жизни, он незамедлительно его выполнит. Потому что Ван Боула был для него истоком, на свете не было никого важнее него. Ему не нравились подобные мысли, поэтому он боролся с самим собой вдали от посторонних глаз. Создание Ван Боула семечка Дао-воды и прорыв культивации чуть не лишили его контроля. Благодаря помощи от и ясного света, он смог с облегчением выдохнуть, но грызущая тоска со временем стала невыносимой. Потому что он понял, Ему вряд ли удастся в конце переломить ситуацию. Если Ван Буэлэ, конечно, внезапно не умрет, защита его разума рано или поздно будет сломлена. Это был лишь вопрос времени, но он не мог убить себя, поэтому вся надежда была на предтечу, вот только внутренний демон да, у дерева оказался весьма необычным. Даже предтеча не мог быстро избавиться от него, чтобы сделать это быстро, требовалось заплатить огромную цену. Темная секта стояла у самого их порога, поэтому бесконечный клан находился в постоянной боевой готовности. В такой ситуации предтеча не мог изгнать его внутреннего демона. Именно это и было причиной его скверного настроения. Ванбола В секретной палате черный цветок с огромным трудом подавил назойливые мысли и тяжело сдышал. Его одежда промокла от пота, прическа растрепалась. Сейчас он представлял собой жалкое зрелище, у него было время горения половины благовонной палочки на отдых, а потом его ждала очередная схватка с демоном. Каждый раз эта небольшая передышка воспринимала Сим зарею жизни. Духовный рассвет помогал ему раз за разом вступать в борьбу с внутренним демоном. Каждый раз он проклинал Ван Буэлэ с самыми страшными проклятиями, чтобы хоть как-то выпустить накопившуюся злобу. «Ван Буэлэ, я убью тебя! причем я не ограничусь с тобой! Я вырежу твоих родных и друзей, сотру с лица земли твою цивилизацию!» Черный цветок» раньше кричал нечто подобное, но сегодня его голос звучал как-то странно. На солнце Ван Бола выполнил магический пас. В этот же миг слова нового проклятия застряли у чёрного цветка в горле, а сам он переменился в лице. Внутренний демон внезапно атаковал. «Слишком рано!» Черный цветок в панике попытался подавить его, но он слишком устал после предыдущей схватки и не успел восстановить силы. Еще больше его напугал характер атаки, В этот раз тактика демона изменилась. Раньше он действовал пассивно, руководствуясь инстинктами, словно им никто не управлял. Но сейчас черный цветок был готов биться об заклад, что его вела чья-то воля. Это все меняло. Внутренний демон стал намного наглее. На шее черного цветка вздулись вены. Из горла вырвалось утробное рычание. Несмотря на все это, в его глазах постепенно разгоралось фанатичное пламя. Разум тоже сдавал позиции. «Помогите!» Только и успела выдавить дрожащий черный цветок. Отзыгаль ясный свет почувствовали неладное и сразу же переместились в секретную палату. При виде состояния черного цветка оба с мрачной решимостью навалились на внутреннего демона всей своей мощью. Эдзигаль, даже будучи клоном бесконечности, обладал собственной волей. В плане сенса он был почти неотличим от основателя бесконечного клана, но его не стоило воспринимать как простого клона. У него имелась своя духовная мудрость, причем крайне могучая, поэтому внезапная атака внутреннего демона быстро пошла на спад. Черный цветок обмяк, его лицо больше не искажало гримаса боли, из глаз внезапно потек черный ци, который сгустился у него на лбу в крошечное лицо. Лицо Ванбула. Кто мешает вернуться адепту Вана? Голос Ванбула принес с собой незримый гнет. Ясный свет резко поменялся в лице и попятился. Отзыгаль нахмурился. Лорд еретического Дао! Он почти выплюнул этот титул. Бесконечный клан не стал требовать объяснения за инцидент с монаршей горой. Может, хватит испытывать наше терпение? Божественный император Цыгаль? Так вот кто не дает верному адепту воссоединиться с объектом своей веры. Глаза черного цветка таинственно блеснули, когда он посмотрел на Дзыгаля. Встретив его взгляд, дзыгаль рассеял давление. Черный цветок — один из божественных императоров Бесконечного клана, а не член твоего культа!» Чеканя каждое слово процедил он. Пару вдохов спустя крохотное лицо улыбнулось. Когда оно заговорило, произошло нечто совершенно необычное. «Ты?» Это слово произнесло не только лицо на лбу черного цветка, но и кто-то очень далеко. В святом домене эритического Дао, говоривший сидел в позе лотоса снаружи Солнечной системы, Это был гигантский идолдхармы Ван «Что-то...» Второе слово. Доносящийся из звездного неба голос как будто стал ближе. Одним шагом Идалтхармы переместился прямо к границе святого домена эритического дао. «Имеешь?» Голос больше звучал не из святого домена эритического дао, а из центрального домена. Ясный свет скривился, а в глазах дзигаля вспыхнула жажда убийства. «Против?» Последняя часть фразы напоминала раскат грома, прогремевший прямо в Бесконечном Клане. Дзыгаль затуманился и куда-то переместился. Возник он в звездном небе Бесконечного Клана, где он увидел вдалеке неспешно шагающего идола Дхарма. «Ван Була! Это Бесконечный Клан! Ты снова пришел без приглашения!» – взорвался Дзыгаль. «Так ты понимаешь значение слова нейтралитет!» Хоть он и был клоном Притечи Бесконечного Клана, У него имелась собственная воля. Кипя от гнева, он позволил жажде убийства выплеснуться наружу. В одном он был прав. Ван Боула не первый раз за эти полгода вломился в Бесконечный Клан. Поэтому их желание его убить было вполне понятным. Я здесь только для того, чтобы забрать моего адапта. Могучий голос Идолат Харма напоминал раскаты грома. Что до нейтральности, как я и сказал, если Бесконечный Клан не выпустит моего адепта, тогда можете забыть о ней. «Я пойду войной на Бесконечный Клан!» Выслушав его, галь поморщился. На самом деле даже он не понимал, о чем думала его истинная сущность, почему она оттягивала главное сражение, почему позволяла Ван Буэлэ расти и крепнуть. Дошло до того, что Ван Буэлэ стал провоцировать Бесконечный Клан, это было унизительно, и сегодня он пригрозил им войной. все таки в текущей обстановке так называемый нейтралитет был чем-то невозможным. Все эти вещи имели для Бесконечного Клана огромное значение, Но истинную сущность почему-то не заботил престиж, словно его совсем не беспокоили потеря ими репутации и возможные последствия в виде новых очагов восстания. Голопая истинная сущность! Глаза от полыхали сильнейшие ждать убийства. Качнувшись, он внезапно рванул к ванбуле. Ванбуле! Если тебе так не терпится умереть, то я легко могу это устроить! В это самое время в ядре окраинной планеты бесконечного клана в пузырь лотоса сидел предтеча. Его морщинистые брови слегка приподнялись, после чего он спокойно скользнул взглядом по клону Иван Пуола. Похоже, ни тот, ни другой для него не представляли никакого интереса. Старик перевел взгляд на далекое звездное небо. Почти готово. Скоро можно поднимать занавес. Я дал тебе столько возможностей, Ченцинзе. Ты что, еще не готов? «Почему ты не делаешь свой ход?» «Не могу дождаться!»